Так как священник по-прежнему стоял, тот-то -то Визбаль пододвинул табуретку и снова пригласил его сесть. Это был чедушный мужчина, нервный и робкий. "Нет, спасибо, иначе комендантский час застанет меня на улице", объяснил Падры свой отказ, а потом, обратив внимание на то, что с улицы не доносится ни единого звука, прокомментировал: "Наверное, уже за 8". Вот только Падре понял. Камеры последние 2 года пустовали, а сейчас за решёткой ПП Амадор. И городок снова в руках трёх убийц. И люди с шести сидят по домам. Безумие произнёс Падре Анхель, словно говорил сам с собой. Всё, что сейчас происходит, просто безумие. — Рано или поздно все это должно было произойти, — сказал Тото Висбаль. — Страна расползается, как старое одеяло. Он проводил падре до двери. — Вы уже видели листовки? Падре Анхель от удивления столбенел. — Снова? — В августе снова заговорила слепая. — Грядут три дня тьмы. Мина протянула ей на чты цветок. Помолчий, сказала она, и закончив это. Слепая ощупала цветок. Значит, они снова появились, сказал падры. Примерно неделю тому назад, сказал тот в избаль, здесь пока одна. Неизвестно даже, как она попала к нам в город. Ну да вы сами знаете, как это бывает. Священник утвердительно кивнул. В них говорится, что всё осталось как прежде, продолжал тот визбаль. К власти пришло новое правительство, оно пообещало мир и безопасность для всех, и сначала все этому поверили. Но все прежние чиновники остались на своих местах. "Не то сущая правда", вмешалась в разговор мать Мины. У нас снова комендантский час, а эти три преступника снова хозяйничают на улицах. Однако есть ещё и такая новость, сказал тот в избаль. Говорят, что сейчас в стране снова организуются партизанские отряды. Сказано в писании, опять вмешалась слепая. Это абсурд, сказал задумчивый священник. Нельзя не признать, что положение изменилось, или, по крайней мере, поправился он, менялось до сегодняшнего вечера. Несколько часов спустя, мучимый бессонницей в духоте москитника, он задался вопросом, не остановилось ли время за те 19 лет, что отдал он церковной службе в этом городе. У самой его двери послышался топот ботинок и клацанье оружия. В былые времена за этим следовали винтовочные залпы. Позже, терзаемый бессонницей и жарой, он вдруг понял: уже давно поют петухи.